История Челлы Повозка подскочила на замерзшей грязи, и Челла снова выругалась. На сиденье напротив Кай устроился куда удобнее. Он уже почти заснул, словно на руках няньки. Она ухватилась за обтянутую кожей ручку сиденья так, что пальцы побелели. Пять лет голода по некромантии Пять лет прошло с тех пор, как этот мальчишка из Анкрата истощил ее, выжег ее силу огненным вихрем своих призраков. Она думала, что мертвый король был всего лишь жесток, когда покарал ее, выбросив снова на берег жизни, заставив страдать от телесных болей и издевательски банальных вещей вроде температуры. Теперь же она оценила и его хитроумие. «Проклятие!» Челла плотнее закуталась в меха. «Чего эта осень такая холодная?» «Лучше бы спросила, кому пришло в голову устроить конгрессию накануне зимы», — сказал Кай. «Это куда более осмысленный вопрос». Челла замерзла, не то чтобы очень осмысленно. Непринужденные манеры Кая раздражали ее. Теперь она часто возвращалась к тому дню, когда болотные гули вытащили его и девушку из тростников. Волосы в грязи, на свежих молодых лицах застыл ужас. Любая демонстрация возвращающейся к нему уверенности, любой признак легкого презрения, который он прикрывал улыбкой, заставляли ее сильнее жалеть о том, что она его использовала. Лучше бы он умер со своей дерзкой девчонкой. Некромантия, по сути своей, грешное удовольствие, капитуляция перед темным инстинктом. То, что золотой мальчик вернул себе уверенность, обаяние и неотразимую улыбку, словно только что предавался тайному пороку, все больше не давало ей покоя. Похоже, он думал, что сможет просто оставить все это, когда больше не понадобится, как оставил ту девушку. Как ее звали Сула? Неизвестно, помнил ли еще о ней Кай. «У некромантии есть своя цена. Для Челлы совершенно точно. Йорк, может, и ухватил кусочек, ничего за это не заплатив, но успел лишь распробовать. Золотой мальчик напротив подхватил ее словно игрушку, которую, однако, предстояло бросить. «Ненавижу быть живой», — сказала Челла миру, мимо которого они проезжали, сквозь решетку. Кусты были покрыты таким толстым инеем, что каждая ветка словно ощетинилась ледяными шипами». «И все же мы так цепляемся за жизнь», – сказал Кай. «Иногда любой ценой». Теперь он побывал в сухих землях. Думал, что узнал все, Считал, что увидел обе стороны медали, споткнувшись там, где иногда сбиваются с пути недавно умершие. Челла подумала. Интересно, насколько глубоко его изменит это путешествие. Что на самом деле сможет стереть его улыбку? Где-то позади отпущения грехов. Там, где ангелы страшатся ступать. Может, даже за черными песками в пещерах, где обитает нежить. Там она ждала его, и в день его темного прозрения она простила бы ему его поверхностности и высокомерие. Это были бы уже всего лишь сломанные вещи, более ему ненужные. А до той поры еще одна попытка весело подбодрить, и она вцепится ему в лицо. От подпрыгивания кареты на ухабах у нее скрутило желудок, кости ныли так, что было больно сидеть. И холод, влажный, пронизывающий холод. Она вытерла нос, на тыльной стороне ладони остался блестящий след. Чихнула. Отметила выражение легкой брезгливости на лице Кая и сделала вид, что ничего не замечает. «Мы возимся с трупами, а его раздражают мои сопли». «Быть живой». Это заставляло чувствовать себя слабой и незначительной. Карета остановилась, кучер три раза постучал по крыше. Кай поднял глаза. «Что случилось?» Челла ничего не почувствовала, но в ее нынешнем состоянии это было неважно. Она пожала плечами, потянулась вперед и открыла дверцу кареты. Акстис стоял в грязи, его золотая броня блестела в лучах болезненно яркого зимнего солнца. Вокруг него столпились другие гвардейцы верхом на лошадях. «Впереди над городом поднимается дым». «Над каким городом?» Челла прищурилась. Вылезать из кареты не хотелось, солнце обещало тепло, но это было лживое обещание. Готтеринг. В жизни не слышала. Пошлите вперед всадников, едем дальше. Она усилась обратно и закрыла дверцу: 250 человек и дергаетесь из-за какого-то дыма. Да если бы весь этот городишка горел, это не помешало бы нам проехать. Возможно, здесь уже побывали наши друзья. Кай поймал облачко своего дыхания и придал ему форму вопросительного знака. «Старые трюки, ага». «Нежить ни для кого не друг, присягнувший ветру. Лучше бы тебе это запомнить». Карета снова сдёрнулась с места и вскоре покатилась по густой грязи, покрытой хрустящей курочкой льда. «Дорогу затопило, мы фактически переезжаем её вброд». Кай откинул голову на спинку сиденья и прикрыл глаза. «На городской площади что-то вроде костра». Костей нет. Кай говорил ей, что его чувство ветра росло вместе с чувством смерти. За это она его еще больше ненавидела. Его глазные яблоки дрогнули под веками, глядя вперед, видя то, что она не могла видеть. И все же она позволила себе улыбнуться. Впереди было и то, что Кай не мог видеть, как бы высоко не возносилось его видение на крыльях ветра. Хитрость мертвого короля привела их на эту дорогу. Два некроманта ехали на конгрессию. Некромантия была нужна ему, как и то, что они стояли достаточно близко к жизни, чтобы сойти за незапятнанных. Кай совсем недавно был призван, чтобы вызывать подозрения, а она слишком далека от своей прежней мощи, чтобы представлять собой угрозу. Темные воды подступали к самой дверце. А потом, когда уже казалось, что они утонут, колеса снова обрели под собой твердую почву и выехали на сухую территорию. Челло уловила запах горелого мяса. Это погребальный костер. «Костей нет», – сказал Кай. «И праздничные флаги вывешены. Может, какое-то торжество?» Челла чуяла смерть. Она покачала головой. Она вышла из кареты и спрыгнула на землю, не дожидаясь полной остановки. «Что это?» Кай соскочил рядом с ней. Челла подняла руку, приказывая ему замолчать. Слушала она не ушами, но заткнуть его все равно было приятно. «Крики», – сказала она. «Невыносимая боль». Ее кожа горела. Рука поднялась перед ее лицом, и Намикана не поняла, что это ее собственная. Рука висела на невидимой нити, указывая одним длинным костлявым пальцем на планию между городком и ближайшей рощей. Там. Едва чувствую, сказал Кай. Оно прячется. Челла сложила руки перед собой, выражая жестом свою волю. Может, она и сохранила лишь отголоски прежней силы, но за столько лет научилась абсолютно уверенно владеть ими. «Помоги мне это вытащить». Вытаскивая мертвых из-за пелены, Челла всегда вспоминала о выгребной яме в Йонхальте. Жаркое лето. Вонь поднималась сквозь щели между досками, едкая и такая сильная, что у нее слезились глаза. Это было в тот день, когда она уронила брошь Нэн Уронила, наверное, не совсем точное слово. Она аккуратно приколола ее к платью, протыкая грубую шерсть стальной булавкой. И все равно брошь упала, перевернувшись в воздухе, сверкая, отражая разноцветные лучи, хотя это было всего лишь стекло с зеркальцем. Два раза ей не удалось поймать брошь в воздухе, пальцы уже коснулись было, но не ухватили, и та покатилась по доскам и упала в выгребную яму. Долго-долго Челла стояла и смотрела вниз. Образ блестящей броши, падающей в темноту, стоял перед глазами. Она не просила эту вещицу, Нэн бы отказала. «Одалживают тогда, когда потом возвращают», — сказала она себе. «Крадут, когда не возвращают», — прошептала она, стоя у ямы с отбросами за кустом сирени. Она лежала на досках, сморщив нос, задержав дыхание. Слишком уж воняло. Прижалась щекой к деревяшке, протянула руки. Грязные доски царапали ее предплечье сквозь платье. Пальцы чувствовали лишь грязь, удивительно холодную. Желудок выворачивала от отвращения. Руку хотелось сжать в кулак, но она продолжала искать. Все сильнее хотелось вдохнуть, мучительно хотелось. Она крепко закрыла глаза, поджала пальцы ног, молотила ими, шарила рукой. «Ты будешь дышать!» И в конечном счете потребность тела оказалась важнее разума, и она вдохнула. Челло лежало и блевала, из тяжко дышащего рта текла струйка едкой слюны. Но пальцы все еще охотились в холодном, полужидком, полутвердом мире. И тут внезапный укол булавки заставил ее вскрикнуть и выдернуть пустую руку, разбрызгивая грязь. Фокус в том! пробормотала она Каю, чтобы дать булавке впиться. Когда булавка впилась, Кай заорал, а чело терпело с мрачным удовлетворением вытягивая то, что было утеряно и спрятано. Она была слаба, но использовала наполняющую ее жизнь как приманку и крючок одновременно. Наконец, когда кости уже грозили разорвать плоти кожу, если она не ослабит хватку, Челла потянула еще сильнее, и на поверхности воды заглубился туман. Под ним проступили морозные узоры, бешено, лихорадочно кружась над темными водами. Оно поднялось, разбрасывая обломки льда, белее мороза, темнее воды – Существо с бледными костлявыми конечностями, окутанными полночной тенью, тонкое, как клинок, с руками, разветвленными на три пальца. И несмотря на расплывчатые черты лица, оно совершенно точно было женского пола. Рот отсутствовал, боль проявлялась как-то иначе, отзываясь в корнях зубов челлы. Гвардейцы сбились вокруг нее, задыхаясь, пытаясь выцарапать себе глаза. Керес! назвала Челла имя нежити, словно приковывая ее к миру. «Что случилось?» Кай встал на ноги, тяжело дыша. «Я ее вижу. Что изменилось?» «Я...» Что-то действительно изменилось. Нежить была словно лишена своего призрачного облачения. Кай сжал зубы, чувствуя мучение существа. Призраков не было. Их содрали с костей. И тут Челла поняла. «С неё содрали кожу».